В 1822 году появились первые тома, и мирно почивавший 24 года в гробу старик восстал молодой, яростный, щеголяющий бесстыдством, окруженный ногим хороводом, он явился в мир. Его настоящее имя — Джакомо Джаролама Казанова, «Шевалье де Сингальд». Это он придумал. Иногда он еще называл себя графом Фарусси. Фарусси — это истинное имя его деда по матери. Правда, дед был не графом, а сапожником. Дочь этого сапожника, Дзанета Фарусси, стала актрисой и вышла замуж за актера Гаэтана Казанову в 1724 году. И, как водится в хороших семьях, Уже через год у них родился первенец — Джакомо. Его младшие братья изберут себе вполне благонамеренные профессии. Один станет священником, другой — Франческо — знаменитым живописцем, членом французской академии, гордостью матери. И до смерти Джакомо будут называть братом того самого Франческо Казановы. Ничего, Джакомо с ним разделается в вечности. В истории моей жизни он напишет призабавную сценку. Зеваки поносят картину его брата, не зная о его присутствии. Само свое рождение Казанова описал насмешливо. «Матушка произвела меня на свет в Венеции, апреля 2-го числа, на Пасху. Накануне... Да нельзя ей захотелось раков. С тех пор я до них большой охотник». Казанова должен был стать священником. Он даже учился в семинарии, но ночные шалости, так он их сам называл, подвели. Он был исключен. Правда, по его словам, к тому времени он уже окончил университет в Падуе и даже защитил диссертацию по юриспруденции. Как все образованные люди галантного века, он знал языки. Латынь, древнегреческий, древнееврейский, испанский, французский. Немецкий знал хуже, но вполне сносно. Ему еще нет 19. А он уже сообщает о множестве своих профессий. Был семинаристом, военным, клерком у адвоката, служил у посла, у кардинала, путешествовал по востоку, Корфу, Константинополь. Впрочем, в Турции он чувствовал себя преотвратно, ибо не знал языка, и от того был лишен главного своего оружия блистательного рассказа. Ах, эти рассказы Казановы! Я провел две недели, разъезжая по обедам и ужинам, где все желали в подробностях послушать мой рассказ о дуэли с Гетманом Броницким. Частенько там бывал и король. Шпага — хорошее оружие, но главное — язык. В театрах, в салонах, в трактирах его голова горделиво торчит над слушающей толпой. Он отметил в книге и свой рост — метр восемьдесят три. Его слушают, как завороженные. Казанова рассказывает. Но голова уже начинает блудливо вертеться ищет достойную партнершу для боя. Нашел. Теперь он уже рассказывает, не отрывая взгляда от нее. В его любовных битвах беседа всегда была артиллерийской подготовкой, после которой ослепленного, восхищенного противника можно брать первой же стремительной атакой. При этом он, кладезь знаний, давно уже не учась ничему, он постиг все. Он специалист по финансам организует лотерею, объясняет королю Фридриху Великому, как взимать налоги. В беседе с тем же прусским королем он рассказывает, как строить каналы. В Метаве высказывает некоторые идеи по рудному делу. В Париже основывает ткацкую мануфактуру. Он математик, теолог, астролог, великий знаток оккультных наук. Он уже не думает, кем ему стать. Он стал всем. Он... «Искатель приключений, он принадлежит к могущественному племени, которое назовут авантюристами». Это было время великой европейской скуки. Семилетняя война закончилась, и знатные господа попросту умирали с тоски, не представляя, чем теперь заняться. Все эти жалкие правители немецких карликовых государств томились в своих убогих дворцах, пока не появлялись они, великие развлекатели, «Звезды авантюры! Калеостро, он же полуграмотный сицилиец Бальзама! Шевалье де Оон, каково иногда появлялся в виде женщины и тогда соблазнял мужчин, а иногда в виде мужчины и тогда соблазнял женщин!» Таинственный Сен-Жермен, который рассказывал, как он жил во все века, и все в это верили, а маркиза де Помпадур счастливо показывала мась, которую дал ей Сен-Жермен. Она должна была сохранить лицо маркизы, состоянии статус-кво. И старее она упорно видела статус-кво на своем морщинистом лице. Девиз у развлекателей был общий. Есть состояние, которое протратить невозможно. Это человеческая глупость. Но, пользуясь ею, Казанова искренне жалел глупцов.